Глава шестнадцатая. Скрипач не нужен. «Стоять! Не оборачиваться!» — заорал Левадов прямо на ух американцу. «Бросай оружие!» Для пущей верности пламя крупнокалиберной штурмовой винтовки еще сильнее ткнулся в затылок. Там, где приклад соединялся с остальной частью оружия, прямо поверх стали неярко горели зеленым светом две цифры — девятнадцать. Количество патронов. Оружие приятно тяготило руки. Вороненая сталь, холодная. Увесистая штука, но сбалансированная. Удобно держать в руках. Андрей даже заулыбался. Нет, оскалился, глядя на башку американца через мушку прицела. — Где? — Джонс заговорил не сразу после некоторой паузы. — Негр все, убит. Рамирес попытался обернуться и получил дулом в затылок уже основательно. От удара дернулся, перестал оборачиваться, только автомата, сука, не выбросил. «Бросай оружие!» — повторил Андрей и вновь ткнул пламя-гасителем затылок, добавив со злостью. «На тебе, чтоб голова не качалась!» Пулемет на джипе продолжал вести огонь по некроформам. Мертвяков всего-то двое осталось. С начала стрельбы автомобиль выдвинулся вперед на три корпуса, прикрыв пешую команду. Нужно быстро решать с Джонсом. А затем переключиться на белобрысого Томми, который с упоением лупил по зомбакам. И, походу, не заметил, что власть переменилась. По крайней мере, снаружи бронированного автомобиля с белыми крестами на дверцах. Спина Андрея вся мокрая, ладони тоже взмоклят нервного напряжения. Но и Рамиреса почти трясет. С левого виска американца стекают крупные капли пота, одна за одной. Он мог бы попытаться ответить через ошейник вспышкой боли. Только трусит, отчаянно трусит. Потому что русский может успеть нажать на спусковой крючок автомата, и башка в шляпе поверх банданы разлетится крошевом из костей и рваных мозгов. А жизнь гражданина США бесценна. Никак она не может быть разменена на одну жизнь какого-то русского, тем более раба. — Только попробуй врубить ошейник, — озвучил Андрей страх американца, — и пуля разнесет твой драгоценный звездно-полосатый череп. Левадов не помнил, говорил ли раньше об ошейнике, Мгновение, как представил оружие главе проповедника, показались вечностью. Однако повторить угрозу не помешает. Пулемет смолк. С атакой мертвецов покончено. Сейчас Белобрысый заметит, что снаружи что-то пошло не так. «Хьюстон, твою! У нас проблемы!» Андрей схватил американца за плечо и развернул морды к джипу, спрятавшись от пулемета. Проповедник не очень-то и широкоплечь, но и Андрей без особых габаритов. Сухой, невысокий. «Бросай ствол!» — прошипел Ледов. «Не могу!» — прохрипел Рамирос. «Не могу!» «Черт, а если не врет?» «Где у него заклинило? В мозгах или в клишне? «Опусти винтовку к земле!» Передатчик в правом ухе американца вдруг ожил. Андрей услышал едва уловимый треск, слов не разобрать, но, понятное дело, это проснулся Томми. Мотор заурчал громче обычного, электродвигатель заработал на повышенных оборотах, а пулемет нацелился на русского. Однако Томми не рискнул открыть огонь. Уж больно велика вероятность распотрошить пулями и Джонса, которым прикрывался Андрей. — Не Дреев, — сказал Левадов. Непонятно, к кому он обращался, к себе или американцу. Джип резво рванул с места. Томми попытался обойти босса и взбесившегося русского по все увеличивающемуся радиусу. Пулемет при этом все время был нацелен в сторону Левадова. Белобрысый делал уже второй круг. стараясь оказаться со стороны, не прикрытой заложником. Однако же Андрей тоже не дурак. Он все время бил американца по левому плечу, заставляя каждый раз смещаться вправо. Дула автомата прыгала за затылком Джонса. И у того имелось аж несколько секунд, чтобы прыгнуть в сторону, ударить ножом или включить долбаный ошейник. Андрей прекрасно это понимал, у него стучало в висках. Но ничего лучшего, чем толкать американца, он не придумал. Левада всыпал ругательствами. можно еще прижаться к заложнику попробуй тогда попади но в этом случае контроль над проповедником сведется к нулю руки у того не связаны к счастью страх ввел американцев почти полное цепенение джонс так и не воспользовался представившимся шансом джип остановился в сотне или около того метров чуть дальше за автомобилем поднимался единственный сохранившийся на октябрьской площади бетонный столб мотор затих и пулемет на крыше нацеленный на русского и Джонса, тоже больше не двигался. «Ты на мушке, слышишь, проповедник? Это и в тебя целится Томми. Усек?» «Да», — американец дрожал. «Стой смирно», — бросил ему Левадов. «Не дергайся». Андрей отступил на шаг от Джонса, чтобы хоть как-то следить за ним и одновременно не упускать из виду джип. Плохо, что развалины церкви, откуда несколько минут назад вывалили мертвяки, сейчас за спиной. Оглядываться туда — Непозволительная роскошь. А чисто там или нет, непонятно. Левадов на мгновение поднял к небу взор. Дрон. По-прежнему снимает происходящее на камеру. А еще три где-то кружат. Могут ли беспилотники атаковать? Сука, нужно захватывать инициативу окончательно. Быстро оружие к земле, считаю до трех. Раз. Ствол автомата в безвольно опустившейся руке американца ткнулся в траву. Левадов ногой выбил оружие из схватки Рамирса. Тяжелая штурмовая винтовка отлетела на несколько шагов. «Руки за голову!» Джонс подчинился. «Так-то лучше! Теперь пистолет и нож!» Андрей быстрыми движениями окончательно разоружил американца. Два ствола и охотничий нож полетели в сторону. На левой руке заблестел под лучами солнца, похожий на часы-браслет. Пульт, которым этот урод управляет ошейником. Левадов с усилием воли отвел взгляд от куска стали, и электроники, который миг может превратить его в корчащееся от боли животное. Но он все же успеет нажать на спусковой крючок, и американец прекрасно это понимал. Потому-то и не активировал ошейник до сих пор. Что он бормочет, козлина? Ничего не разобрать, молится, что ли? Главное, чтобы не дергался. Да, чтобы Томми не сделал какого-нибудь снайперского выстрела. «Сними!» — с неприкрытой яростью произнес Левадов. Он боролся с желанием все-таки разнести Джонсу голову, а потом разбираться с Томми и думать, как снять ошейник. Возобладал разум, потому что без заложника сразу оказывается один на один с Томми в джипе и крупнокалиберным пулеметом на его крыше. Андрей покосился на автомобиль. Тот не двигался. «Сними!» — повторил Андрей, грязно выругавшись. «Снимай ошейник или сдохнешь прямо здесь и сейчас!» «Нам нужно, ты не понял!» Левадов рассверепел не на шутку. Было что-то в его голосе опасное, что сразу привело рамироса в чувство. «Все, все, я сделаю, только мне нужно коснуться пульта правой рукой». Андрей вплотную подступил к американцу. И сильно надавил пламя гасителем винтовки на его череп. «Только попробуй пошутить», — зло пообещал русский. «И твои мозги разлетятся на несколько метров». «Хорошо», — Рамир раздражал. «Я могу отсоединять шейник? Давай!» В горле Андрей пересохло. «Воды бы раздобыть!» Не оборачиваясь и все так же дрожа, американец медленно перевел правую руку к левой и нажал на браслет. Около шеи Левадова слева раздался отчетливый щелчок. Андрей почувствовал, что стальной обруч раскрылся. Он сбросил его, потер шею, непроизвольно закрыв глаза. Артур Джонс опять мог бы воспользоваться мгновением слабости русского, однако, похоже, полностью лишился самообладания. Даже не помышлял о сопротивлении. Только дрожал. Что с ним такое? — Руки за голову, — потребовал Андрей. — Дело еще не сделано. — Здесь опасно, — законючил Рамирес. — Нам нужно вернуться в джип. — Сначала скажи второму, пусть вылезет из машины. — Но пусть вылезет. Но, — Ноу-ноу, — Джон замотал башкой, теперь его трясло заметно сильнее. Слаб показался американец. Не кстати вспомнилась сцена из кинофильма брат два. Когда Данила пришел к другому американцу. «Скажи, в чем сила?» «А?» «К черту, не о том думается!» Джип подозрительно затих. И треска в наушнике рамироса больше нет. Томми что-то готовит. А стреляет он ловко. «Медлить нельзя». Андрей поставил переводчик огня на одиночные выстрелы. Тут все просто. Предохранитель и одновременно переключатель режимов стрельбы. Практически такой же, что и у автомата Калашникова. Быстрым движением, не оставляющим Рамирусу шансов убрать голову в сторону, Левадов перевел дул автомата к мочке правого уха американца. Звук выстрела слился с воплем Джонса. Шляпа слетела с банданы на траву в паре шагов от проповедника. А сам он упал на колени, схватившись рукой за разорванное ухо и обожженную раскаленным предпулевым газом скулу. Меж растопыренных пальцев обильно потекла кровь. Американец выл, как раненый зверь. «Встать!» — Андрей тоже упал на одну колено. «Он должен быть все время прикрытым заложником». Левадов крепко всадил Джонсу по левому плечу прикладом. И тут же, перехватив тяжелую штурмовую винтовку правой рукой, взял Арамироса за шиворот и заставил подняться, потянув за собой. На адреналине, почуяв запах крови, Андрей был как бешеный. И сил прибавлялось, будто на троих. «Стоять, руки за голову!» Теперь дуло коснулось залитой кровью шеи скулящего американца. «Пусть Томми выходит из джипа!» Американец по-прежнему не оборачивался, зато замычал что-то в ответ. Пришлось вновь приложиться дулом автомата по затылку. «Быстро!» Хрррр Захрипел Джонс и наконец-то выдавил из себя что-то человеческое. «Опасно здесь! Он должен следить за кругой, Зомби могут быть рядом! Другие!» Как же захотелось еще раз вмазать прикладом этому уроду! Что весь в соплях и крови. Но если американцу прилетит, то он тут же сам отлетит в сторону, а белобрысый точно ждет шанса, чтобы изрешетить русского из пулемета. Сто процентов. Пару подходящих моментов подручный Рамиреса проспал. Нет, нельзя высовываться из-за спины Джонса. Опасно, говоришь? – прорычал Андрей. Чего ж тогда притащил сюда прогуляться, на старинную архитектуру поглазеть? Впрочем, ответ американца его совершенно не интересовал. «Считаю до трех. Если закончу, а Томми не выйдет, расстреляю под вторым ухом всю обойму». Андрей не мог видеть лица американца, но вдруг представил, что у того сейчас глаза вылезают из орбит от охватившего его страха. «Томми, Томми, гоу аут!» «Выходи!» Истерично завопил в микрофон Рамирес. «Раз...» — Левадов начал отсчет. «Два...» Андрей передёрнул затвор. Now then, живей! Вновь закричал американец. Водительская дверь джипа открылась, показался Томми. Он что-то закричал и замахал руками, наверное, хочет сказать, что идет. Но давай! Андрей облизнул пересохшие губы. Сердце казалось сейчас выпрыгнет из груди. Что делать с Томми? Пусть идет сюда, Джонс кивнул. Come here, иди сюда. Левадов покосился на Рамирса. дышит уж больно часто не потеряли крови сказывается хотя сухо больше не хлещет нет подыхать проповеднику еще слишком рано но что с ним блин такое а белобрысый опять выкрикнул что-то и подняв над головой руки двинулся к левадову и его заложнику идет вроде без оружия да еще и приветливо улыбается черт долговязый андрей выругался и сплюнул и погладил пальцем спусковой крючок автомата томми что-то задумал Левадов вновь ругнулся и отступил от Рамироса на два шага. Потом еще на два, на шаг, взял правее, наискосок от Джонса, чтобы можно было следить одновременно за ним и Томми. Андрей скинул оружие, нацелив его в воображаемую точку между Джонсом и Томми. Теперь одинаково быстро достанет любого из них. Он был уверен, что у приближающегося подручного проповедника что-то на уме. «К бабке не ходи». да что так трясет Рамиреса? его бил уже крупный дрожь подозрительно это все не задумал ли он разыграть спектакль упасть изобразить припадок и отвлечь внимание андрей стиснул зубы нет не проведешь сейчас режиссером является он и спектакль играют в его постановке Томми не прошел больше трети пути с поднятыми руками улыбается будто родному брату левадов смотрел то на него то на рамироса и отсчитывал до ста Одна цифра на каждый шаг Томми. Когда Андрей закончит считать, тогда все и сделает. Сотня будет означать, что он решился. Не так уж и просто это делать, как оказывается. До помощника-проповедника всего-то пара десятков шагов. И Левадов проговаривает отсчет уже вслух. Девяносто восемь, девяносто девять, сто. Андрей шумно выдохнул. Ну, пора. Почему-то с негром-толстяком все вышло гораздо легче. Андрей переключил оружие на автоматический режим, перевел дул штурмовой винтовки вправо, нацелив оружие в грудь Томми. Успел увидеть, как тот замер, словно вкопанный, и открыл рот, чтобы закричать, уговаривая или умоляя русского не стрелять. Но! Андрей открыл огонь. Била винтовка кучно, с плотной отдачей и метко прямо в грудь Томми. Его оттолкнуло назад. Помощник проповедника попробовал сделать шаг, согнулся и упал лицом в траву. Скрипач не нужен, зло пробормотал Левадов. Распаляясь, он гнал от себя сомнения. Два заложника слишком много. За двумя следить гораздо сложнее, чем за одним Рамирасом. Андрею нужна свобода, он уже получил ее, когда с шеи слетело стальное кольцо, однако он знает в новом мире слишком мало. Артур Джонс расскажет: Вот в этом Левадов был уверен. Их в разведке учили, как делать людей разговорчивыми. Подозрительность не обманула. За спиной второго убитого из-за пояса торчит рукоятка пистолета. «Сдох ты, Томми!» — вырвался Андрея. «Но лучше ты, чем я!» Индикатор патронов показывал семь. Убить Томми почему-то оказалось труднее. В голове гудит, горло окончательно пересохло, а руки мокрые. «Но что?» Рамира стал заваливаться на бок. Левадов видел это словно в замедленной съемке. и американец целится в него из невесть откуда взявшегося пистолета. Выстрелы вывели из транса. Андрей пока не чувствовал боли, не знал, попал ли в него Джонс, однако уже стрелял сам, высадив из винтовки остаток боезапаса. Две пули попали в опорную левую Джонса, прежде чем он упал. Две дырки выше колена, из которых мгновенно потекла кровь. «Джесс Мария!» Проповедник корчился от боли, лежа на земле. Он то падал спиной на траву, то приподнимался, опираясь левым локтем, а правой рукой хватался за раненую ногу. Пистолет, из которого он стрелял, был отброшен далеко в сторону, и до него Рамирес явно уже не дотянется. Андрей оглядел себя. Цел вроде. Хотя американец лупил почти в упор. Кажется, тот два выстрела успел сделать, прежде чем был скошен короткой очередью из винтовки. На сей раз Андрей тоже почти промазал. Почти, но две пули нашли цель. Внимание вновь привлек один из дронов. Беспилотник оказался в поле зрения Левадова, зависнув в пяти метрах над Рамиросом. Снимал все время, сволочи, продолжает снимать. Андрей посмотрел на индикатор выстрелов. Ноль. Перекинул винтовку за спину, ремень наружу был широким и удобным. Сзади ничего не болталось. Недобро поглядывая на проповедника, русский двинулся к нему. Страх явственно читался на лице Джонса, он перестал хвататься за ногу и попытался отползти на локтях, бормоча молитву под нос. Израненный он был беспомощен и жалок, только не в глазах Левадова. Подобрав пистолет, из которого едва не был подстрелен, Андрей демонстративно посмотрел на индикатор выстрелов. «Пять патронов, более чем достаточно». «Ну», — произнес Левадов, — «мы, наконец-то, остались одни. Можно поговорить по душам, а, американец?» Проповедник затравленно глядел на русского, бывшего какие-то минуты назад его собственностью, а сейчас Левадов — вершитель его судьбы. «Жить! Хочется жить!» Рамирес и не заметил, что повторял самую важную мысль вслух. «Хочешь жить?» — Левадов поднял пистолет на уровне глаз, прицелившись в американца. Через три удара сердца русский нажал на спусковой крючок. Пистолет выстрелил.